когда вдруг шибли с ним в упор. Видимо, это был пулеметчик, стрелявший до последнего патрона. Лучше было взять его в плен. Эта мысль мелькнула в сознании Едыгея, но тот успел занести нож над головой. Едыгей поднул его каской в лицо, и они повалились, и уже ничего не оставалось, как вцепиться ему в горло. А то... Тот изворачивался, хрипел, скреп пальцами по сторонам, пытаясь нашарить выбитый из рук нож. И каждое мгновение Едыгей ожидал, что вонзится нож ему в спину, и поэтому с неослабевающим, нечеловеческим, звериным усилием сжимал, стискивал рыча хрящастую шею оскалившегося, почерневшего врага. И когда тот задохнулся, и резко запахло мочой, он разжал сцепившиеся в судороге пальцы. Его вырвало тут же, и, обливаясь собственной блевотиной, он пополз подальше со стоном и мутью в глазах. Об этом он никому не рассказал, ни тогда, ни после. Кошмар этот снился иногда ему, и на другой день он не находил себе места, жить не хотелось. Об этом вспомнил Едыгей сейчас с содроганием и омерзением. Однако он сознавал, что кричит оглазый, берет хитростью и превосходством в уме. Это его задело заживое. Пока тот писал, Едыгей пытался найти слабину в доводах Кречетоглазова. Из сказанного Кречетоглазым одна мысль поразила Едыгея своей алогичностью, каким-то дьявольским несоответствием. Как это можно обвинять кого-либо во враждебных воспоминаниях? Разве могут быть воспоминания человека враждебными или невраждебными? Ведь воспоминания — это то, что было когда-то в прошлом. Это то, чего уже нет, что было в минувшем времени. Значит, человек вспоминает о том, как то было в действительности. «Я хочу знать», — промолвил Едыгей, чувствуя, как пересыхает в горле от волнения. Но он заставил себя произнести эти слова очень спокойно. «Вот ты говоришь...» Он нарочно назвал его на «ты», чтобы тот понял, что Едыгею нечего лебезить и бояться. Дальше саразеков гнать его некуда. «Вот ты говоришь...» Повторил он, «враждебные воспоминания». Как это понимать? По-моему, человек вспоминает то, что было и как было когда-то, чего уже нет давно. Или выходит, если хорошее, вспоминай, а если плохое, не вспоминай, забудь. Такого вроде никогда и не было. Или, выходит, если какой сон приснится, и о нем, о сне надо вспоминать, а если сон страшный, неугодный кому? Вот ты какая! Ха! возьми! Подивился, кричит оглазый. Порассуждать любишь? Поспорить захотел? Ты тут... Не как местный философ. Ну что ж, давай. Он сделал паузу и как бы примерился, изготовился и изрек. В жизни всякое может быть в смысле исторических событий. Но мало ли что было и как было. Важно вспоминать, нарисовать прошлое устно или тем более письменно так, как требуется сейчас, как нужно сейчас для нас, а все, что там не на пользу.